Глава пятая. «Немного левее», — сказала мама папе с Финном, которые устанавливали ёлку в крепление. Гостиная наполнилась свежим ароматом хвои. Пегги наклонила голову на бок. Она не понимала, зачем дерево притащили в дом. Но люди всегда делают что-нибудь странное, например, носят одежду, а едят при помощи каких-то смешных металлических штуковин. «А теперь правее», — скомандовала мама. Папа с Финном подправили ёлку и отошли на пару шагов, любуясь плодами своих трудов. «Прелестно!» — восхитилась мама. «А теперь самое весёлое!» — сказала Хлои, открывая большую картонную коробку. «Будем украшать нашу ёлку!» Пегги заглянула в коробку. Там оказалось полным-полно всяких блестящих штуковин, искрящиеся серебристые гирлянды, сверкающие шары — «И золотая звезда!» Мама с папой обмотали вокруг ёлки гирлянду из лампочек, а дети принялись развешивать по веткам украшения. Игрушечных деревянных солдатиков, маленькие вязаные носочки и атласные снежинки. «Прямо не верится, что я когда-то была такой крохой», сказала Хлои, вытаскивая глиняное украшение с отпечатком младенческой ладошки. «Кажется, это было только вчера». — отозвался папа и нежно взъерошил ей волосы. «Вот, от Бакстера!» Фин достал украшение с отпечатком огромной собачьей лапы. «Какой же он был классный!» Хлоя кивнула и повесила на ёлку украшение со своей ладошкой. «Динорожка!» — заверещала Руби, вешая на нижнюю ветку игрушечного единорога. «Какой хорошенький!» Хлоя погладила пальцем рог единорога. Пегги печально понурилась. «А вот у неё никогда не будет собственного украшения. Она же здесь временно не навсегда. Фину она не нравится. И Хлое не нужна скучная маленькая собачка. Хлое нужен единорог». Дети начали развешивать на ёлке блестящую мишуру. «Смотрите», — засмеялась хлои Она обмотала вокруг шеи серебряную пушистую гирлянду, точно буа, и горделиво прошлась по комнате. «Я кинозвезда!» Пегги так и подскочила. Хлоя подала ей отличную идею. У искорки была блестящая грива. Может, и ей удастся такой обзавестись? Подцепив носом гирлянду из мишуры, Пегги накинула ее себе на голову и спину, надеясь, что это будет выглядеть совсем как пышная грива единорога. «Поглядите на Пегги!» Захихикала Хлои. Она тоже хочет быть кинозвездой. Нет же, никакой не звездой. Пегги хотела быть единорогом. Она печально вздохнула. Грива из мишуры никого не обманула, увы. Ты так уже звезда, Пегги, заверила ее Хлои, снимая с нее гирлянду и вешая на елку. Ты ведь нашла Руби. К слову о звездах. Мама, привстав на цыпочки, надела на верхушку елки золотую звезду. Папа щелкнул выключателем, и огоньки замигали, меняя цвета и становясь то красными, то желтыми, то синими, то зелеными. пеги потрясенно уставилась на елку. Красивые разноцветные огонечки переливались совсем как волшебный радужный рог искорки. А может, волшебные огоньки превратят ее в единорога? «Надо скорее проверить!» Пегги ухватила зубами конец провода и хорошенько потянула его на себя. Ёлка накренилась вправо. «Ну же! Ну же! Ну!» Пегги дернула со всех сил. Ёлка покосилась влево. «Ух ты!» – закричал Финн. Пегги потянула еще разок и... бабах! бах Ёлка свалилась прямо на неё. «Но что? Я стала единорогом!» — подумала Пегги, выползая из-под ветвей. Блестящий золотой шар, катившийся по полу гостиной, остановился прямо перед щенком. Пегги жадно уставилась в него и увидела мопсика, опутанного проводом с лампочками. «Ох, Пегги!» — мама в ужасе покачала головой. «Что ты наделала?» «Как от такой крохотной собачки...» Могло получиться столько беспорядка, — раздраженно спросил папа. Пегги зажмурилась и съежилась, вспоминая, как сердилась ее прошлая хозяйка, когда она что-нибудь ломала. Но шум, раздавшийся над ее головой, не напоминал гневные крики. Скорее, смех. Пегги открыла глаза. «Умора какая!» — покатывался фин фотографируя Пегги на телефон. «Сейчас же пошли пошлю, Жасмин!» Он покраснел. «Ну, раз уж она считает, что мопсы такие милые!» «И о чём ты -то только думала?» — спросила Хлои, выпутывая лапки Пегги из проводов. «Да просто пыталась стать единорогом ради тебя», — подумала Пегги. Волшебные огоньки не подействовали, но её, по крайней мере, не отправили обратно в приют. Пока. «Я и забыл, сколько хлопот со щенком». Вздохнул папа, помогая маме снова установить ёлку. "Знаю", кивнула мама. "У нас теперь будет двое малышей вместо одного". "Ой-ой", Пегги перепугалась. Взрослые говорили с нескрываемой досадой. Дети с родителями вместе развесили на ёлке упавшие игрушки, и скоро всё снова было в полном порядке. "Можно мне сделать немного единорожьей жвачки для рук?", спросила Хлои. "Единорожьи жвачки для рук?" Растерялась мама. «А это ещё что такое?» «Как жвачка для рук, только с блёстками», — пояснила Хлои. «Я узнала в школе рецепт». «Ну, если ты потом приберёшься, то ладно», — разрешила мама. «Хочу помогать!» — завопила Руби. На кухне Пегги с любопытством смотрела, как Хлои достаёт клей, соду, мыло и радужные блёстки. Хлои тщательно отмерила ингредиенты и смешала их вместе. «Мягкое», — сказала Руби, сунув пальчик в получившуюся субстанцию. «Так и надо», — пояснила Хлои и вытряхнула туда еще блесток. Девочки принялись играть с кусками получившегося теста. То растягивали, то скатывали в шары, то придавали ему самые разные формы. «Смотри, Пегги», — сказала Хлои, — «я сделала единорога». Она подняла собачку и показала ей кусок в форме единорога. И тут у Пегги возникла новая идея. Может, единорожье жвачка для рук превратит ее в единорога? Она вывернулась из рук Хлои, нырнула вниз головой в миску и принялась кататься в содержимом. И встала на лапки только тогда, когда, как следует, перемазалась в блестящей слизи с головы до ног. Увы, это все еще были лапки, а не копыта. Зато все скользкие и искрящиеся. «Пегги, тебя надо помыть!» — засмеялась хлои. Пегги думала, девочка вылежит ее языком, но Хлоя отнесла ее в ванную комнату и стала набирать ванну. Добавив туда две ароматных капсулы клубничной пены, она бережно опустила Пегги в теплую мыльную воду. «Вот умница!» — похвалила она, оттирая слизь от шерстки Пегги. «Ой, как приятно!» — думала Пегги. Тщательно промыв шерстку Пегги, Хлоя вытащила собачку из ванны и закутала в пушистое полотенце. «Готово!» — сказала она, опуская Пегги на пол перед зеркалом. На Пегги уставилась очень мокрая собачка с большими карими глазами, морщинистой мордочкой и горкой мыльной пены на макушке. Несмотря на все сегодняшние старания, Она так и осталась просто-напросто мопсом. «Смотри!» — Хлоя вытянула пену на голове Пегги в подобие рога. «Теперь ты единорожка!» Пегги распахнула глаза от удивления. На голове у нее красовался прекрасный белый рог. Умница Хлои превратила ее в единорога! Но тут... Хлоп-хлоп-хлоп! Пузырьки мыльной пены лопнули. а вместе с ними и надежда Пегги стать единорогом.